Сказка о Иване-царевиче и сером волке Давным-давно был в некотором царстве могучий царь по имени Демьян Данилович. Он царствовал премудро, и было у него три сына Клим царевич Клин-царевич, Петр Петр-царевич и Иван-царевич. Да еще был у него прекрасный сад,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 Он им сказал, «Сердешные друзья и сыновья мои родные, Клим-царевич, Петр-царевич и Иван-царевич, Должно вам теперь большую услугу оказать мне. В царский сад мой повадился таскаться ночью вор, И золотых уж очень много яблок пропало. Для меня ж пропажа это тошнее смерти».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 Клим царевич в сад, и там залег в густую траву под яблоней. Из полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда, глаза продрав, он поднялся, вовесь зевая рот. И, возвратясь к царю Демьяну, он сказал, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр-царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел. Но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришед к царю, Ему донес он так же, как Клим-царевич, что и в эту ночь красть царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван-царевич в сад по очереди его растеречь. Под яблоней он притаился, сидел не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая полночь, Сад весь облеснула, как будто молнией. И что же видит Иван-царевич? От востока быстро летит жар-птица, Огненной звездою блестя И в день преобращая ночь. Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, Не движется, не дышит, Ждет, что будет. Сев на яблоню,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 И такой был блеск от этого пера, что целый сад казался огненным. К царю Демьяну пришед, Иван-царевич доложил ему, что вор нашелся, и что этот вор был не человек, а птица. В знак же, что правда он сказал, Иван-царевич почтительно царю Демьяну подал перо, которое он из хвоста у вора вырвал.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 И в путь отправился Иван-царевич. И ехал, ехал, и приехал к месту, где разделялась дорога на три. Он на распутье том увидел стол, а на столбе такую надпись. «Кто поедет прямо, будет всю дорогу и голоден, и холоден. Кто вправо поедет, будет жив».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 и серый волк пропал. Иван-царевич, повесив голову, пошел тихонько пешком. Но шел недолго, перед ним по-прежнему явился серый волк и человечьим голосом сказал «Мне жаль, Иван-царевич мой сердечный, что твоего я доброго коня заел, но ты ведь сам, конечно, видел, что на столбу написано». «Тому так следовало быть. Однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись. Тебе я верую и правдой служить отныне буду. Но скажи же, куда теперь ты едешь и зачем?» И Серому Иван-царевичу волку все рассказал, а Серый волк ему ответствовал. «Где отыскать жар-птицу, я знаю!» «Ну, садисься на меня, Иван-Царевич, и поедем с Богом!» И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седаком, и с ним он в полночь у каменной стены остановился. «Приехали, Иван-Царевич!» — волк сказал. «Но слушай, в клетке золотой за эту оградою висит жар-птица!»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 так сказал. «Откуда ты? И кто ты?» «Я Иван-Царевич. Мой отец Демьян Данилович владеет великим, сильным государством. Ваша жар-птица по ночам летать в наш сад повадилась, чтоб золотые красть там яблоки. За ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович. На что царь Далмат сказал, «Царевич ты или нет, того я не знаю. Но если правду ты сказал, то не царским ремеслом ты промышляешь». Мог бы прямо мне сказать, «Отдай мне, царь Далмат, жар птицу, и я тебе ее руками боддал В уважение того, что царь Демьян Данилович столь знаменитый своей премудростью Тебе, отец, но ну, слушай, я тебе мою жар-птицу охотно уступлю, когда ты сам достанешь мне коня золотогрива. Принадлежит могучему царю Афрону он. За три девять земель ты в три десятые отправься царство, и у могучего царя Афрона мне выпроси коня золотогрива, иль хитростью какой его достань.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 но пособить уж нечем, будь впредь умней, поедем за три девять земель к царю Афрону». И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седаком. и к ночи в царство царя Афрона прибыли они, и у дверей конюшни царской там остановились. «Ну, Иван-царевич, послушай», — серый волк сказал. «Войди в конюшню, конюха спят крепко, ты легко из стойлы выведешь коня златогрива. только не бери его уздечки, снова попадешь в беду». В конюшню царскую Иван-царевич вошел и вывел он коня из стойла, но на беду, взглянувши на уздечку, прелестился ею так... что позабыл совсем о том, что Серый Волк сказал и снял с гвоздя уздечку. Но и к ней проведены отвсюду были струны. Все зазвенело, конюха вскочили, и был с конем Иван-царевич пойман. И привели его к царю Афрону, и царь Афрон спросил сурово. «Кто ты?»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 Да и коня золотогрева дать я соглашусь. Лишь поезжай за три девять земель, Ты в тридесятое отсюда царство. Да привези оттуда мне царевну прекрасную Елену, Дочь царя могучего Касима. Если ж мне ее не привезешь, То я везде расславлю, Что ты ночной бродяга, плут и вор. Опять повесив голову, Пошел туда Иван-царевич, где его ждал серый волк. И серый волк сказал, «Ой ты, Иван-царевич, если бы я тебя так не любил, здесь моего бы и духу не было». «Ну, полно охоть, садись на меня, поедем с Богом за три девять земель к царю Касиму, теперь мое». а не твое уж дело. И серый волк опять скакать с Иваном-царевичем пустился. Вот они проехали уж три девять земель, и вот они уж в тридесятом царстве. И серый волк, садив себя Ивана-царевича, сказал. Недалеко отсюда царский сад. Туда один пойду я. Ты ж меня дождись под этим зеленым дубом. Серый волк пошел и перелез через ограду сада, и закопался в куст, и там лежал, не шевелясь. Прекрасная Елена Касимовна, с ней красные девицы и мамушки, и нянюшки, пошла прогуливаться в сад. А серый волк того и ждал, приметив, что царевна от прочих отделяся. Шла одна, он выскочил из-под куста, схватил царевну, за спину ее свою закинул и давай бог ноги. Страшный крик подняли, и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежался двор. Министры, камергеры и генералы. Царь велел собрать охотников. и всех спустить своих собак борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном-царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна же лежала без всякого движения у Ивана-царевича в руках. Так серый волк ее сердешную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя.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 И впал в глубокую печаль Иван-царевич. Крепко, крепко не хотелось царевную Елену ему расстаться и ее отдать царю Афрону. Да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заметив их горе, так сказал. «Иван-царевич, изволишь ты кручиница напрасно!» Я помогу твоей кручине. Это не служба, службешка. Прямая служба ждет впереди. И вот они уж в царстве царя Афрона. Серый волк сказал. Иван-царевич, здесь должны умненько мы поступить. Я превращусь в царевну, а ты со мной явись к царю Афрону. Меня ему отдай. и, получив коня золотогрива, поезжай вперед с Еленою Касимовной. Меня вы дождитесь в скрытном месте, ждать же вам не будет скучно. Тут, ударясь озимь, стал серый волк царевную Еленой Касимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону и получив коня золотогрива, На том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна. Во дворце ж царя Афрона тем временем готовилась свадьба. И в тот же день с невестой царь к венцу пошел. Когда же их перевенчали, и молодой был должен молодую поцеловать, губами царя Афрон С шершавой столкнулся волчьей мордой. И эта морда за нос укусила царя и не жену перед собой красавицу, а волка царя Фрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Фрона с ног и прянул в двери. Все принялись кричать Держи, держи! «Лови, лови! Куда ты?» Уж Ивана-царевича с царевной у Еленой давно догнал проворный серый волк. И уж сошед с коня златогрива Иван-царевич пересел на волка, и уж вперед они опять, как вихри, летели. Вот приехали и в царство долматова они, и серый волк сказал, коня золотогрива я превращусь а ты иван царевич меня отдав царю и взяв жар птицу по прежнему с царевную еленой ступай вперед я скоро догоню вас так все и сделалось как волк устроил немедленно велел золотогрива царь оседлать и выехал на нем он с свитой придворный на охоту и впереди у всех Он поскакал за зайцем. Все придворные кричали, «Как молодецки скачет царь Далмат!» Но вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк, и царь Далмат, перекувырнувшись с его спины, вмиг очутился головою вниз, ногами вверх, и по плеча ушедший в распаханную землю Упирался в нее руками и, напрасно сились освободиться, в воздухе болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилась, освободили царя. Потом все принялись громко кричать «Лови, лови, трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич. На коне золотогриве царевна, и под ней золотогрив гордился и плясал. Не торопясь большой дорогою, они шашком тихонько ехали. И мало ль, долго ли длилась дорога, наконец они доехали до места...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 И покуда жив, тебя не позабуду. Здесь же на прощание, хочу тебе совет полезный дать. Будь осторожен, люди злы, и братьям родным не верь. Молю усердно Бога, чтоб ты домой доехал без беды и чтоб меня обрадовал приятным известием о себе. Прости, Иван Царевич. С этим словом волк исчез, Погревав о нем, Иван Царевич с царевной Еленой на седле, с жар птицей в клетке за плечами, далее поехал на коне Золотогриве, и ехали они дня три-четыре. И вот, подъехавши к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян Данилович, увидели богатый шатер. разбитый на лугу зеленым. И из шатра к ним вышли. Кто же? Клим и Петр-царевичи. Иван-царевич был встречею такую несказанно обрадован. А братьям в сердце зависть змеей вползла, когда они жар птицу с царевною Еленой у Ивана-царевича увидели в руках. была и мысль несносно показаться без ничего к отцу тогда как брат меньшой воротится к нему с жар птицей с прекрасной невестой и с конем золотогривом, еще получит пол царства по приезде, а когда отец умрет и все возьмет в наследство и вот они замыслили злодейство вид дружеский принявший Пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана-царевича с царевную Еленой Прекрасною. Без подозрения оба вошли в шатер. Иван-царевич, долгую дорогу утомленный, лег и скоро заснул глубоким сном. Того и ждали злодеи-братья. Мигом острый меч они ему вонзили в грудь и в поле его оставили.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 Серый Волга взял пузырьки и ворона отца пустил на волю. Потом он с пузырьками подошел к лежавшему недвижно Ивану-царевичу. Сперва его он мертвой водою вспрыснул, и в минуту рана его закрылась, а костенелость пропала в мертвых членах, заиграл румянец на щеках. Его он вспрыснул живой водой.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 «Отныне о себе заботься сам, а от меня прими совет и поступи, как я тебе скажу. Твоих злодеев-братьев нет уж боли на свете, им могучий чародей Кощей Бессмертный голову обоим свернул. И этот чародей навел на ваше царство сон, и твой родитель...»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 В седом глухом бару живет в избушке на курьих ножках. В этот лес еще никто следа не пролагал, В него ни дикий зверь не заходил, Ни птица не залетала. Разъезжает Баба Яга по целой поднебесной в ступе, Пестом железным погоняет, след метлою заметает.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 Обратившись на восток лицом, пошел вперед. Идет он день, идет другой. На третий он приходит к лугу зеленому. На том лугу три дуба растут. Меж тех дубов находит он чугунную с кольцом железным дверь. Он подымает дверь. Под той дверью крутая лестница. По ней он вниз спускается, И перед ним внизу другая дверь, чугунная ж. И крепко она замком висячим заперта, И вдруг он слышит, конь заржал, И ржанье так было сильно, Что с петлей сорвавшись, Дверь на землю рухнула с ужасным стуком, И видит он, что вместе с ней упала еще одиннадцать дверей чугунных. За этими чугунными дверями давным-давно конь богатырский заперт был колдуном. Иван-царевич свистнул. Почуяв седока, на молодецкий свист богатырский конь стойло прянул. И прибежал, легок, могуч, красив, глаза, как звезды, Пламенные ноздри, как туча грива, Словом, конь не конь, а чудо. Чтобы узнать, каков он силой, Иван-царевич по спине его повел рукой, И под рукой могучий конь захрапел И сильно пошатнулся, Но устоял, копыта втиснув в землю. И человечьим голосом Ивану-царевичу сказал он,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 и, севши на него, прикрикнул. И взвелся могучий конь, от радости заржавший на дыбы. Бьет по крутым бедрам его седок, и конь бежит, под ним земля дрожит. Несется выше он дерев стоячих, несется ниже облаков ходячих, и прядает через широкий дол, и застилает узкий дол хвостом. и грудью все заграды пробивает, летя стрелой, и легкими ногами былиночки к земле не пригибая, пылиночки из земли не подымая. Но так скакав день целый, наконец конь утомился. Пот с него бежал ручьями, весь был окружен, как дымом, горячим паром он.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 Ты разумный человек, подай совет нам, как поступить. А вот как, им Иван-Царевич отвечал. Пущу стрелу, а вы за ней бегите. С места ж, где она на землю упадет, обратно пуститесь в запуски ко мне. Кто первый здесь будет, тот возьмет себе на выбор два клада, а другому взять один. Согласны ли вы? «Согласны!» – закричали рогатые и стали рядом. Лук тугой свой натянув, пустил стрелу Иван-царевич. Лешие за ней помчались выпуча глаза, оставив на месте скатерть, шапку и дубинку. Тогда Иван-царевич, взяв подмышку из скатерти дубинку, на себя надел спокойно шапку-невидимку стал невидимым и сам, и конь, и далее поехал, глупым лешаем оставив на произвол, начать ли снова драку или помириться. Богатырский конь поспел еще до захождения солнца в дремучий лес, где обитала баба Яга, и въехав в лес, Иван-царевич дивится древности его огромных дубов и сосен. Тускло освещенных зарей вечернюю, И все в нем тихо, Деревья все как сонные стоят. Не колыхнется лист, Не шевельнется былинка, Нет живого ничего В безмолвной глубине лесной, Ни птицы между ветвей, Ни в травке червяка. Лишь слышится в молчании повсеместном гремучий топот конский. Наконец Иван-царевич выехал к избушке на курих ножках. Он сказал «Избушка, избушка, к лесу стань задом, ко мне стань передом». И перед ним избушка перевернулась. Он в нее вошел. В дверях, остановясь, перекрестился на все четыре стороны. Потом, как должно, поклонился и глазами избушку всю окинувши, увидел, что на полу ее лежала Баба Яга, уперши ноги в потолок и в угол голову. Услышав стук в дверях, она сказала. Фу — Фу-фу-фу! Какое диво! Русского здесь духу до этих пор не слыхано слыхом, видано ведом, а нынче русский дух у швачах совершается. Зачем пожаловал сюда, Иван Царевич? Неволею, льволею, Да ныне здесь, ни дубравный зверь не проходил, ни птица легкая не пролетала, ни богатырь лихой не проезжал. «Тебя, как бог, сюда занес, Иван-царевич!» «Ах, безмозглая ты ведьма!» Сказал Иван-царевич Бабе-яги. «Сначала накорми, напой меня ты, молодца, да постели постелю мне, да выспаться мне дай, потом расспрашивай». И тотчас Баба-яга, поднявшись на ноги, Ивана-царевича как следует обмыла и выпарила в бане, накормила и напоила, да и тотчас спать в постели уложила, так примолвив. «Спи, добрый Витязь, утром мудренее, чем вечер. Здесь теперь спокойно ты отдохнешь. но жду свою, расскажешь мне завтра. Я, как знаю, помогу». Иван-царевич, богу помолясь, в постель улег и скоро сном глубоким заснул и проспал до полудня. Вставший, умывшийся, одевшийся, он бабе-яге подробно рассказал, зачем заехал к ней в дремучий лес. И баба-яга ему ответствовала так. «Ах, добрый молодец Иван-царевич!» Затеял ты не шутошное дело, но не кручись, все уладим с Богом. Я научу, как смерть тебе, Кощея, бессмертного достать. Изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом на Буяне, есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В том сундуке лежит пушистый заяц, в том зайце утка серая сидит, а в утке то яйцо, в яйце же смерть кощеева. Ты то яйцо возьми и с ним ступай к кощею. А когда в его приедешь замок, то увидишь, что змей двенадцатиголовый, вход в тот замок стережет. Ты с этим змеем не думай драться. У тебя на то дубинка есть, она его уймет. А ты, надевший шапку невидимку иди прямой дорогой к кощею Бессмертному. В минуту он и сдохнет, как скоро ты при нём яйцо раздавишь. Смотри лишь, не забудь, когда назад поедешь, взять и гусли-самогуды.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 А добром. Иван царевич, простившись с бабою игою, сел на доброго коня, перекрестился, по-молодецки свистнул, конь помчался, и скоро лес, дремучий за Иваном Царевичем, пропал вдали, и скоро мелькнуло впереди чертою синий На крае неба море океан.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 Иван-царевич тотчас просьбу щуки исполнил, и она, хлестнув хвостом знак благодарности, исчезла в море. А на море глядит Иван-царевич в недоумении. На самом крае, где небо с ним как будто бы слилось, он видит длинной полосою остров Буян чернеет. Он и недалек, но кто туда перевезет? Вдруг конь заговорил. — О чем Иван-царевич задумался? О том ли, как добраться нам до буя на острова Да что за трудность! Я тебе корабль. Сиди на мне, да крепче за меня держись. Да не робей, и духом доплывем. И в гриву конскую Иван-царевич рукою впутался. Крутые бедра коня ногами крепко стиснул. Конь рассверепел и, раскакавшись, прянул с крутого берега в морскую бездну. На миг и он, и всадник в глубине пропали. Вдруг раздвинулась о шумом морская зыбь и вынырнул могучий конь из нее с отважным седоком. И начал конь копытами и грудью бить по водам и волны пробивать. И вкруг него кипело. Волновалась и пенилась, и брызгами взлетала морская зыбь, и сильными прыжками, под крепкие копыта загребая кругом ревущую волну, как легкий на парусах корабль с попутным ветром, вперед стремился конь, и длинный след, шипящий, бежал за ним змеёю. И скоро он до острова Буяна доплыл, И на берег его отлоги из моря выбежал, покрытый пеной. Не стал Иван Царевич медлить. Он, коня пустив по шелковому лугу ходить, гулять и травку медовую щипать, пошел поспешным шагом к дубу, который рос у берега морского на высоте муравчатого холма. И к дубу подошет Иван царевич его шатнул рукою богатырской.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 И там, где ими дуб впивался в землю, глубокая открылась яма. В ней Иван-царевич кованый сундук увидел. Тотчас тот сундук из ямы он вытащил. Висячий сбил замок, взял за уши лежащего там зайца и разорвал. Но только лишь успел он зайца разорвать, как из него вдруг выпорхнула утка. Быстро она взвелася и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-царевич, и метко так, что пронизал ее насквозь. закряков, кувырнулась утка, и из нее вдруг выпало яйцо, и прямо в море, и пошло, как ключ ко дну. Иван-царевич ахнул, вдруг... Откуда ни возьмись, морская щука сверкнула на воде, потом юркнула, хлестнув хвостом на дно, потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту тихонько приближась. На песке яйцо оставила, потом сказала. «Ты видишь сам теперь, Иван-царевич, что я тебе в час нужный пригодилась».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 И у ворот железной той стены двенадцатиголовый змей лежал, и из его двенадцати голов всегда шесть спали, шесть не спали, днем и ночью по два раза для надзора сменяясь. А в виду ворот железных никто и вдалеке остановиться не смел. Змей поднимался. и от зуб его уж не было спасенья. Он был невредим, и только сам себя мог умертвить. Чужая ж сила сладить с ним никакая не могла. Но конь был осторожен. Он подвез Ивана-царевича к горе со стороны, противные воротам, в которых змеи лежал и караулил. Потихоньку... Иван царевич в шапке-невидимке подъехал к змею. Шесть его голов во все глаза по сторонам глядели. разину рты, оскали в зубы. Шесть других голов на вытянутых шеях лежали на земле, не шевелясь, и сном объятые храпели. Тут Иван царевич, подтолкнув дубинку, висевшую спокойно на седле,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 Лишь только он одну разинит пасть, чтобы ее схватить. А нет, прошу не торопиться. Уж она ему другую чешет морду. Все он двенадцать ртов откроет, чтобы ее поймать. Она по всем его зубам оскаленным, как будто на показ гуляет и все зубы чистит. Взвыв и все носы наморщив, Он зажмет все рты и лапами схватить дубинку попробует. Она тогда его чистит по всем двенадцати затылкам. Змей в выступлении как одурелый, кидался, выл, кувыркался, от злости дышал огнем, грыз землю, всё напрасно. Не торопясь, отчетливо, спокойно, Без промахов над ним свою дубинка работу продолжает, и его как на такую усердный цеп молотит. Змей, наконец озлился так, что начал грызть самого себя, и когти в грудь себе вдруг запустив, рванул так сильно, что разорвался надвое и с визгом на землю грянувший и сдох.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 Чтоб мог усталый конь наесться и напиться вдоволь. Сам пошел, покрытый шапкой-невидимкой, С дубинкою на всякий случай и с яйцом в Кащеев замок. Трудновато было карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, добрался и до замка Кащеева Иван-царевич. Вдруг он слышит, что в саду недалеко Играют гусли-самогуды. В сад вошедший, в самом деле он увидел, Что гусли на дубу висели и играли. И что под дубом тем сама Елена Прекрасная сидела, Погрузившись в раздумье. Шапку-невидимку снявши, он тотчас ей явился И рукою знак подал, чтобы она молчала.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 Он встал перед царевною Еленой Прекрасной и начал попрекать ей ее печаль и говорить «Иван-царевич твой к тебе уж и не придет, его уж нам не воскресить. Но чем же я не жених тебе? Скажи и сама, прекрасная моя царевна. Полно упрямится, упрямство не поможет, из рук моих оно тебя не вырвет». «Уж я?» Дубинки тут шепнул Иван-царевич. «Начинай!» И принялась она трепать кощею спину. С криком, как бешеный, коверкаться и прыгать он начал. А Иван-царевич, шапки не сняв, стал приговаривать. «Прибавь, прибавь, Дубинка! По делом ему, собаки, не воруй чужих невест! «Не докучай своей волчьи Харий и глупым сватовством своим прекрасным царевном. Злого сна не наводи на царство. Крепче бей его, дубинка!» «Да где ты? Покажись!» — кричал Кощей. «Кто ты таков?» «А вот кто!» — отвечал Иван-царевич, шапку-невидимку сняв с головы своей. И в то же мгновенье ударил озимен яйцо. Оно разбилось в дребезги. Кощей бессмертный перекувырнулся и околел. Иван-царевич из саду с царевной Еленою прекрасной вышел. Взять не позабывший гусли самогуды, жар птицу и коня золотогрива.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 Да в коням на волю их вести, как им самим хотелось, весело с прекрасной невестой ехал. Скатерть-самобранка усердно им дорогою служила, и был всегда готов им вкусный завтрак, обед и ужин в надлежащий час. На мураве душистой утром, в полдень под деревом густовершинным Ночью под шелковым шатром, который был всегда из двух отдельных половин составлен. И за каждой их трапезой играли гусли-самогуды. Ночью светила им жар птица, а дубинка стояла на часах перед шатром. Кони же, подружась, гуляли вместе, катались по бархатному лугу или траву расистую щипали.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 и где они не проезжали, все там спало. На поле перед сахой стояли спящие валы, близ них с своим бичом, взмахнутым и заснувшим на взмахе, пахарь спал. Среди большой дороги спал ездок с конем, и пыль, поднявшись сонная, недвижным клубом стояла. В воздухе был мертвый сон. На деревах листы дремали молча, и в ветвях сонные молчали птицы. В селеньях, в городах все было тихо, как будто в гробе. Люди по домам, на улицах, гуляя, сидя, стоя. И с ними все, собаки, кошки, куры, в конюшнях лошади, в закутах овцы. И мухи на стенах, и дым в трубах, все спало. Так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл с царевною Еленою Прекрасной. И на широкий въехав в царский двор, они на нем лежавшие два трупа увидели. То были Клим и Петр-царевичи, убитые Кощеем.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 Весь пир в одно мгновенье тогда заснул Кто как сидел, кто как ходил, кто как плясал. И в этом сне еще их всех нашел Иван Царевич. Демьян Данилович спал, стоя. Подле царя храпел министр его двора с открытым ртом, с неконченным во рту докладом. И придворные чины. Все, вытянувшись, сонные стояли перед царем, уставив на него свои глаза, потухшие от сна, с подобострастием на сонных лицах, с улыбкой на губах. Иван-царевич, подошед с царевною Прекрасной к царю, сказал «Играйте, гусли-самогуды!» И заиграли гусли-самогуды.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 глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки и пошел плясать царевную Еленую Прекрасной. Потом он приказал стрелять из пушек, звонить в колокола и берючам столицы возвестить, что возвратился Иван-царевич.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 а народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. Когда же вышел с молодыми царь к нему на золотой балкон, от крика «Да здравствует наш государь Демьян Данилович с наследником Иваном Царевичем и с дочерью царевной Еленой Прекрасною!» Все здания столицы дрогнули, И от взлетевших на воздух шапок Божий день затмился. Вот на обед все званые царем сошлись гости, вся его столица. В домах остались одни больные да дети, кошки и собаки. Тут свое проворство скатерть самобранка явила. Вдруг она на целый город раскинулась.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 Какого никогда никто не слыхивал. Уха, как жидкий янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях, огромно жирные длиною в сажень, из Волги стерляди на золотых узорных блюдах, кулебяка сладкою начинкою, с груздями гуси, каша с сметаною, блины с икрою свежей.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 чтобы наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный нападался, того она толкала в спину прямо на съезжую. Кого ж в пустом где доме за кражею она ловила? Тот был так отшлепан, что от воровства навеки отрекался и вступал в путь добродетели. Дубинка, словом, неимоверные во время пира царю, гостям,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 Но вот, когда, наполнив вином за здравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну, и что же их явилось очам? Карета в восемь лошадей, трубач с трубою впереди, К крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. И та карета золотая, козлы с подушкой И бархатным покрыты наметом. Назади шесть гейдуков, шесть скороходов по бокам, Ливреи на них из серого сукна по швам басоны. На каретных дверцах герб в червленом поле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 и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет и всех своим он обхождением очаровал. Не только что простые дворяне маленьких чинов и средних, но и чины придворные, стацдамы и фрейлины все были от него как без ума. И гостя за столом с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнулся и возгласил здоровье новобрачным, и пушечный заздравный грянул залп. Пир царский и народный продолжался до темной ночи, а когда настала ночная тьма, жар птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили.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 а старших выучил читать, писать и арифметики, и им давал полезные для сердца наставления. Вот напоследок царствовав премудра и царь Иван Демьянович скончался. За ним последовал и серый волк в могилу. Но в его нашлись бумагах подробные записки обо всем что на своем веку в лесу и в свете заметил он. И мы из тех записок составили правдивый наш рассказ.